Глава шестнадцатая. Предложения и планы. Начальница лекарского отсека подошла ко мне и пальцами стала проверять пульс, не доверяя медицинской аппаратуре. «Странно, что-то ей не понравилось на приборе. Увы, я-то цифр не вижу». «Можешь не притворяться», — поморщилась Сурта. «Ты по какой-то непонятной мне причине не уснул. Все слышал?» Молчу. Возможно, она так решила проверить свои подозрения и меня, как говорится, на слабо берет. Связи с напарником так и нет, а он бы сейчас здорово пригодился со своим анализом. К тому же, может и в сети нужную информацию раздобыть. Хм, делаешь вид, что не слышишь. Такое, разумеется, возможно, но ты бы бредил, дергался при каких-то видениях или, проще говоря, от галлюцинаций. Поэтому делаю вывод, что сонный препарат не подействовал. Сурта помолчала. Отошла от кровати и взяла скальпель из ниши, которая открылась по ее команде. Наблюдаю за начальницей лекарского отсека и прокручиваю в голове различные варианты. Признаться? Рискованно. Но вряд ли она меня убьет. Тогда подставится и огребет от непосредственного руководства и от тех, на кого негласно работает. Промолчу, так целее буду. Итак, 187-й участник по кличке Змей, проанализировав твое состояние, основываясь на медицинских показателях, Придется произвести небольшую операцию. Ты не переживай. Современная медицина позволяет производить заживление быстро. Правда, сдернулась меня простынь, под которой я голым лежу. Пришить на место, чтобы детородный орган выполнял свои прежние функции, очень сложно и дорого. Понимаешь, о чем я? На размышление минута. Холодная сталь скальпеля коснулась моей кожи ниже живота. Она с ума сошла? Или блефует? С другой стороны, приведет угрозу в действие, и доказывай потом самому себе, что ошибся. «Осталось 30 секунд», — с усмешкой сказала Сурта. «Чего тебе надо?» — открыл я глаза, решив не рисковать. «Молодец!» — криво усмехнулась та, но скальпель не убрала, наоборот, надавила, правда, не острием, а плашмя. «Кто ты такой? Тебя используют конкуренты организаторов, чья-то служба безопасности, на чьей стороне ты играешь?» «Упс!» — она пришла к неожиданным выводам. «Не поверишь!» — хмыкнул я. За мной никто не стоит, сам за себя. Как на Земле оказался? И какая твоя родная планета?» Ребенком меня определили в приют, так как не смогли отыскать родных. «А сам ничего не помнил от слова совсем», — ответил я. До сего момента считал своим домом квартирку под Москвой и строил планы на будущее, не представляя, что существует высокоразвитые звездной цивилизации. «Не врешь», — задумчиво сказала Сурта и, наконец-то, убрала скальпель но ты понимаешь, что не принадлежишь к расе землян. Допускаю, особенно когда услышал твои выводы. Однако никто не гарантирует того, что мог родиться, так сказать, от смешанного брака. Впрочем, не исключаю, что давшие мне жизнь — выходцы с другой планеты. Почему они бросили своего ребенка и что случилось — другой вопрос, и ответа на него у меня нет. Можно попытаться установить твою принадлежность к той или иной расе, задумчиво сказала начальница лекарского отсека. Процесс не быстрый. Берутся ДНК-анализы и сравниваются с большой выборкой представительств разумных существ. Некоторые расы можно отбросить. Точность результата составит порядка 95%. Ты согласишься? На что? Не понял я ее. На такие исследования, пожалуй, плечами. Мне необходимо получить твое согласие. Если ты окажешься представителем той или иной Звездной Империи, то автоматически и обретешь права. Да, есть непонятные для моей логики законы, впрочем, их хватает и на моей родине». «Шли ее лесом», — подключился к разговору Ктарх. «Ты сейчас можешь делать обиженный вид». «Приятно тебя слышать», — ответил артефакту, с которым общаемся мысленно. Сурти сказал. «Мне-то с того анализа, какой толк? Что получу, и через какое время будет ответ? Если подтвердится твое подданство какой-нибудь Звездной Империи, то обретешь права и гражданство, а следовательно и защиту». Улыбнулась та, сказав, что и так известно. «Точность результатов низкая, не согласился я. Их легко оспорить и доказывать придется долго. Потребуются крупные суммы денег, а их нет. В итоге толку от признания меня гражданином одной из звездных империй. В любом случае годы уйдут, чтобы все подтвердилось. К тому времени уже завершится забег. И если его выиграю, то нахрен мне весь этот геморрой. Если же проиграю, то тем более уже ничего не потребуется». «Хорошо», — неожиданно согласилась та. «Надеюсь, о моем небольшом общении, которому ты стал свидетелем, хватит ума никому не говорить. Как ни крути, а ты в какой-то степени уже соучастник, и убрать тебя с игровой доски — самый простой выход для всех». Ответить я не успел. Дверь в отсек отодвинулась, и в бокс зашел уже виденный мною персонаж, которого мысленно окрестил ведущим. На этот раз господин выбрал темно-серебристые тона для пиджака, а бабочку — красного цвета. «Ну, на мой вкус, аляписто. все «Все нормально?» «Почему-то нет данных от игрока», — нахмурил он брови и посмотрел на сурту. «Треймил, не переживай. Проводилось плановое обследование и устранение повреждений 187-го. Подробности не для зрителей, поэтому и отключила трансляцию», — пояснила начальница лекарского отсека, спрятав за спину руку со скальпелем. «Он в порядке?» Подошел ко мне ведущий и двумя пальцами стащил простынь. «Хм, выглядит изумительно». «Следует в таком виде выдать в эфир картинку, тогда, может быть, захотят его выкупить у нас для личных целей». вырабы рабы?» — Поморщился я. «По контракту, где оговариваются все твои права и обязанности хозяина», — пожал плечами Треймил. «Это стандартная практика, и все довольны». В последний момент успел прикусить язык, а то чуть не ляпнул, что это все прекрасно знаю. Как и про контракты, которые так хитро и завуалировано написаны, что трактуются в пользу того, у кого бабки и связи. Разумеется, случаются прецеденты, когда рабы подают в суды и выигрывают, но там настолько все понятно и таковы нарушения, что при всем желании ничего не сделать. Опять-таки, на какую роль меня могут взять? Мальчиком в гарем? Да в гробу я такое видел. Лучше сдохну в пасти у зверя или погибну в жесткой схватке с другим участником. Варианты рассмотрю, но привык зависеть от себя. Осторожно ответил я. Вот и отлично, усмехнулся ведущий игры или правильнее шоу. Он посмотрел на сорту. «Через три часа состоится представление каждого участника публики. Приготовь всех, ознакомь с моими вопросами». «В какой последовательности участники забега будут участвовать в пресс-конференции?» — уточнила начальница лекарского отсека. «Все вместе или поодиночке?» «Формат еще не утвердили. Рассматриваем варианты, но анонс по сети уже идет». Пожал плечами Треймил и, не прощаясь, покинул отсек. Когда стена вернулась в свое исходное положение... Женщина шумно выдохнула и убрала в медицинский отсек скальпель. Отдала пару голосовых команд, и я, наконец-то, смог сесть и размять затекшие мышцы. «Так мы договорились», — уточнила Сурта. «Ты ничем не рискуешь, а если меня сдашь, то получишь врага». «Хм», — игнор накосячила и тебя подставила, когда залила мне в память огромный объем знаний, от которого мог запросто перегореть. «Понимаю, что выставлять ее ошибку глупо. Самому себе сделаю хуже». «Теперь ты простоволосилась и вышла на связь со своим начальством, не соблюдая правил безопасности. Предлагаешь забыть и...» — усмехнулся, помолчав. «А что взамен?» «Если смогу правильно разыграть известное, то получу от организаторов небольшой куш и свободу. Информация стоит дорого». «Что ты хочешь?» — прищурилась Сурта. «Подумаю, но обещаю никому ничего не говорить», — ответил я. «Хорошо», — кивнула женщина. Велю принести тебе одежду и еды. Отдыхай. И да, как только уйду, бокс окажется под наблюдением. Понял. Кивнул ей, обдумывая, что бы у нее взамен попросить. Артефакт весь из себя вышел. Желает знать, что пропустил и почему такие разговоры ведем с его бывшей начальницей. Змей, мы партнеры, компаньоны и сообщники. Какие между нами тайны? Давай уже, рассказывай, что тут произошло. А то у меня микросхемы от интереса сейчас перегреются. Завопил Ктарх. Прикинув так и этак, попросил дать слово, что никому и эту информацию артефакт не сольет. Рассказал, чему стал очевидцем. Мой напарник задумался, а потом выдал, что для нас эти знания несут угрозу и ничего более. Знаешь, на твоем месте не стал бы требовать чего-то от сурты. Женщина, она с характером, обязательно захочет отыграться. Помнишь, как стреляла сонными иглами? Стоп. А почему я тогда отрубился, а наш шприцтюбик уже отреагировал не так? «Могу предположить, что на этот раз ты смог достучаться до моей ипостаси, а тогда не успел. По идее, сидящий внутри тебя обязан отреагировать на угрозу. Но в тот момент, думаю, он посчитал отдых за благо для твоего хозяина», — объяснил тарх «Ладно, это все ерунда. Слушай, что в сети надо было. Ходят слухи, что организаторы ушли в минус с забегом, и сейчас всеми силами пытаются выйти в плюс, но у них не получается. По прогнозу, все вложения должны были отбиться на второй день игры». Но высокая смертность среди игроков не позволила этого достичь. Ведутся дебаты, чтобы на следующих трех этапах постараться вовсе избежать потерь среди игроков или свести их к минимуму. А вот на пятом отрезке задумана бойня, когда должно остаться не более десяти человек. Шестой вновь для всех проходной, а на седьмом, завершающем, победит сильнейший. Не совсем понятно, как это все реализуется, поведал Ктарх и тяжело вздохнув добавил. Искусственных интеллектов ожидает схожая участь. — И какой вывод? — поинтересовался я. — Ты же ничего нового не сообщил. — Бежать. — коротко предложил артефакт. — Подготовиться и сделать ноги, как ты выражаешься. — Гм. Действие сонного препарата точно прошло? У тебя там микросхемы не замкнуло? Ты чего предлагаешь? Куда мы нахрен денемся? Без денег, средства передвижения. Я не говорю уже про вооружение. Считаешь, что смогу смастерить лазерник или всех перебью самодельным луком с кривыми стрелами? «Блин, Ктарх, ты же разумный искусственный интеллект!» «Змей, ты даже не выслушал, а обвиняешь непонятно в чем», — обиделся мой напарник. «При желании и согласии можно приобрести какой-нибудь кораблик на распродаже или аукционе. Кредитами я не богат, но 15 тысяч на скребу. Хотел подкопить до полтинника и решить вопрос со своим местом обитания. Но сейчас следует позаботиться о собственной жизни. А вот теперь давай подробности». Потер я ладони, услышав дельное предложение. Как оказалось, Ктарх эту идею давно у себя в ячейках памяти крутил так и этак. Риски есть и немалые, над нами давлеет контракт с организаторами забега. Если мы получим подданство любой звездной империи, то никто претензий не предъявит. А стать гражданином относительно просто, следует прибыть на планету, где рады всем, и заплатив определенную сумму, попадешь в базу населения и получаешь необходимые документы снимают биометрические данные, как считается их подделать невозможно. Тогда ни одна имперская или межгалактическая полиция, если только не коррумпированная, ничего не предъявит за прошлые прегрешения. Получается небольшой правовой казус. Ответственность за преступление, неисполнение контракта входит в этот перечень, наступает у тех, кого могут идентифицировать и, следовательно, предъявить претензии. Я же не в правовом поле и, согласно подписанных бумаг, являюсь по сути наемным работником, а точнее даже собственностью компании для определенных целей. Любой страж порядка, по заявлению организаторов забега, с удовольствием меня за шкирку к ним притащит, если сбегу и не легализуюсь. «Ты представляешь, какой это риск?» – задумчиво поинтересовался я. «Даже если получится купить корабль с прыжковым двигателем. Каким-то чудом, втайне ото всех, переправить его сюда. Суметь до него добраться и стартовать с планеты. Незаметно проскользнуть мимо раскинутой сторожевой сети вокруг Зугана». Гм, в последнем и вовсе не уверен. А какой шанс, что ты выиграешь забег и получишь положенный приз, возразил артефакт. Кстати, мой план на этом не заканчивается, он усмехнулся. Если сумеем ускользнуть, то потом можем предъявить свое право на победу в игре и потребовать причитающиеся кредиты. Если основываться на духе контракта, то его выполнишь, станешь одним из победителей. По этому вопросу консультировался, без имен, у тех, кто работает в правовом поле, Точнее, осуществляет надзор за судейской и исполнительной властью. Честно говоря, текст контракта помню плохо. Допускаю, что и тут мой напарник прав. Тем не менее, представляю, какой мизерный шанс на успех такого безнадежного плана. Минут десять перерекался, находя слабые места в замыслах Старха. Нужно отдать должное, тот не отрицает. Наоборот, еще и указывает на проблемы, которые встанут на нашем пути. Точку приземления корабля, еще не купленного, «Предстоит указать заранее, если нас вновь высадят на планету, то артефакт в сеть уже не выйдет». «Змей, не понимаю, чего ты упираешься?» — мрачно заявил Ктарх. «Можно подумать, что есть выбор. Получится супер. Но другого выхода нет, пойми ты это в конце концов. Шансы, что останемся живы и победим в забеге, намного ниже, чем тот вариант, который предлагаю». И все же он меня не убедил, хотя я и решил согласиться. «План шит белыми нитками» начиная от покупки корабля, его доставки и всего последующего. Мало того, в качестве пилота предстоит выступить мне, ну, если до этого момента дело дойдет. Знания-то, благодаря Ингер, есть, но черт возьми, я кроме медицинского бокса ничего на корабле не видел. Артефакт же говорит, что сам помочь на первых порах не сможет. Потребуется время, чтобы ему освоиться еще и в роли и судна Пока не установят связи с узлами и компонентами, в том числе отсеками, каютами, ремонтными роботами. Он не утвердится в новой должности и к управлению доступ не получит. Опять-таки, одно дело рассчитать траекторию, запустить движки и давать рекомендации, и совсем другое управлять в ручном режиме и полетом, делать разгон перед прыжком или посадить корабль. «Ну давай посмотрим те варианты, которые ты подобрал», — скрипя сердцем сказал я. Как понимаю, ты этим занимался и не завел бы разговор, не имея конкретных предложений. Нам интересны два аукциона и несколько прямых продаж. Все лоты с доставкой в любую точку. Конфиденциальность гарантируется, и можно приобрести на мою цифровую подпись. Правда, есть оговорка, что право собственности должно перейти на физическое лицо не позднее трех месяцев со дня продажи. Иначе сделка не получит юридическую силу, — пояснил Ктарх. Бери планшет. Вышли на него ссылки. К этому времени мне привез робот тележку с предназначенной для пресс-конференции одежды Комбинезон я натянул, посетовав, что он опять лишен всех возможных каналов для коммуникации и общения в сети. Но хоть планшет передать сурта не забыла, и на том спасибо. То, что мне предложил напарник, вызвало еще больший скепсис. Все корабли повидали много на своем веку, почти в прямом смысле слова. Небольшие транспортники использовались для перевозки на дальние планеты почтовой документации, которую не могли заменить цифровые аналоги. Даже не представляю, что это за бумаги. «Там, где живые подписи ставят», — пояснил Ктарх и добавил. «Всевозможные контракты и соглашения, завещания, брачные договора и все в таком духе». «Технические характеристики печальны. Да и выжили из них все возможное. Боюсь, перед продажей их разукомплектовали. Недаром продаются без корабельных ИИ», — высказал я очередные сомнения. «Мне конкуренты не нужны». «Спецом такие подбирал», — отбрехался артефакт. «Доставку произведет одна контора» с помощью нескольких киборгов высшего класса, получивших каким-то образом доступ к перелетам. «Дорого же наверняка», — вяло поинтересовался я. Их ведущий ИИ мне кое-что задолжал, сделал скидку. А вообще, мне нравится вариант от небольшой конторы, специализирующейся на перевозке драгоценных грузов. Корабль класса «Путник» имеет большой запас хода, приличную скорость, возможность установки двух пушек и, естественно, прыжковый двигатель. Перечень снятого оборудования есть, подтвержден снимками и видеозаписями. Дают доступ для тестирования систем через сеть. Вроде все прозрачно. Берем. Азартно предложил Ктарх и вывел на планшет картинку небольшого звездолета. Первые выпуски «Путника» стартовали 50 лет назад. И вроде бы вариант неплох. Думаю, начал я, но мысль не закончил. Стена в отсек пришла в движение, а стоящая сурта кивнула мне на выход.